Я пою о тех, кто пел в ресторане какой-то липкий романс и начал читать стихи собственного сочинения, о тех, кого избили после выступления, о тех, кого назвали ошибками. Их существование ошибка. Мир сам виноват, что какая то алкашка родила уродца, который поменяет мировоззрение тысячам людей. Они распустившиеся бутоны самых ужасных цветов в огороде. Только их хотят сорвать, а они дают ответ. Их больше не трогают, но они вздоили обиду. Когда суть всего понята и пережевана, остается разрушать. Остается только раскрыть кому-то глаза и разозлить незрячих. Чистый протест, чистая борьба. Им не могут дать ярлыки уже который век. Они не собираются, не решают общие вопросы. У них просто общая цель, о которой я постараюсь не сказать. У их цели почти нет рамок, это абсолют. Они выше вас. Если вы произнесете «Зачем он это делает?», то ответа быть не может. Это слово, которое выше вас, выше возможностей ваших мозгов. Они выстрадали тысячи песен за года, и когда они поют, нужно взирать. Они соглядаются, что ли, что-то, и настал момент для извержения. Это один из видов мастурбации. Просто ждите и слушайте. Искусство, да и само общество давно идёт к бессмыслице. Кто-то этот процесс замедляет, а кто-то продолжает копать, и становится понятно, что конечная цель это пустота. Что-то больше one season on aza и меньше чистого листа. Момент молчания перед написанием первой строчки, который знаком каждому писателю или поэту, должен длиться у художника годами. Настоящий художник не должен из-за этого состояния выходить, потому что дальше следуют слова, из которых человек находит смысл. Художник выше человека, то есть он выше смысла. Уже долгое время художники дразнят бессмыслицей людей, но теперь нужно доказать им, что бессмыслица она шире, ниже, красивее и гениальнее каких-то там произ- денний. Нужно понимать, что терять нечего. Не появится такой тетрадки со стихами, открыв которую, человек расплачется. Бессмыслица. Нам нужна бессмыслица, бессвязная, свободная от свободы и смысла искусства. Бессмыслица это вечность, линия между морем и небом. Бессмыслица вне всего. Искусство зависело от политики, мышления художника, обстоятельств, времени, но бессмыслица она вне всего. Художник лишь должен мучить себя при поевске при молчании, сидеть в подвале и искать. Что искать? Силы для разрушения, разрушения всего старого, всего настоящего, всего будущего. Когда я слышал тишину, я не мог об этом сказать.